На следующий день Андрей сидел, сгорбившись у подножия склона, на том самом месте, где сорвался скошенный его собственным криком сон. Ткань его, уже потрёпанной рубахи, прилипла к телу, словно в ней плавилось само время. Но дрожь отступала, не от облегчения, а от усталости, что следовало за первым настоящим соприкосновением с тем, что старик называл «нижним миром». Словно вызванный этим зовом, сам старик появился, будто выплыв из пелены утреннего тумана. Он подошел неспешно, сел рядом и некоторое время молчал. — Ты был там, — тихо произнес он наконец, тенью, эхом, нитью, что натянули со стороны безыменных врат. Андрей коротко кивнул, но взгляд его оставался прикованным к дрожащей нити воспоминаний. Там что-то было, и оно меня звало. Или уже пометило. Это и есть их язык. Тяжело вздохнув, ответил ему старик. Без слов. Через боль, через обещания и страх. Они ищут лазейку, и если ты не выдержал бы, то они уже пришли бы сюда. Прямо через тебя. Ты стал бы их сосудом. И что мне теперь делать? Спросил Андрей, слегка охрипшим голосом. Старик немного помолчал, потом достал из складок одежды крохотный мешочек, раскрыл его. Внутри находился тусклый кристалл, похожий на сгусток стекла с застывшими в нем молниями. Казалось, что он был живым. И сейчас этот кристалл вибрировал, словно в такт к какому-то далекому пульсу. Он осторожно передал его Андрею. «Это ядро демона сна, одного из тех, что проникают в сны с той стороны». Ты выстоял, и мир тебя наградил. То, что не разрушает тебя, оставляет след. Иногда вещью, как это ядро демона, иногда шрамом внутри. Ты вырвал часть их сил и забрал с собой кусок их мира. Словно сражение, которое не было боем, но стало победой. Андрей с удивлением ощупал этот странный кристалл, который был холодным, но со своим собственным пульсом внутри. Он не знал, как, но чувствовал, что этот сгусток содержит часть магической силы того монстра. И не просто энергии, а структурированной силы, сжатой в форму, которую можно было использовать. «Что я с ним могу сделать?» — осторожно спросил он. «Пока что ничего». Старик посмотрел в сторону, где утреннее солнце озаряло рассветную долину. «Но однажды, когда ты научишься поглощать ядра...» он сможет усилить твое тело или дух, раскрыть одну из запечатанных точек силы. Или, если ты решишь отдать его мастеру алхимии, тот создаст из него зелье роста, усилитель, приглушающий яд или даже открывающий глаза к невидимому. Тут вариантов будет много. А если я ошибусь? Андрея щупал в пальцах холод кристалла и странную дрожь в животе, словно вместе его внутреннего ядра. «Тогда ядро поглотит тебя и станет ядром не силы, а проклятия. Тут уж вариантов будет мало. Такова наша жизнь». Многие из тех, кто гнались за их мощью, стали безумцами, растерянными и опустошенными. Я владели они не силой а были этой самой силой вытравлены из собственного тела. Поэтому сначала ты должен научиться очищать такую силу, прежде чем принять ее внутрь самого себя». Старик положил руку на плечо парня. «Сражение — не всегда меч и кровь. Иногда это сон, от которого не просыпаются. А ты проснулся, значит, ты готов идти дальше, но теперь уже с трофеем». И пока он говорил, ядро успокоилось, словно почувствовало и приняло своего нового хозяина. Следующие дни прошли в череде тишины и сосредоточенности. Старик, словно чувствуя, что обычные тренировки больше не удовлетворяют Андрея, начал водить его в более глубокий, куда более опасный пласт учения, который касался именно изучения искусства взаимодействия с ядрами магических существ теми самыми кристаллизированными изгустками силы, оставшимися после их смерти, или же, как в случае с демоном сна, после вытеснения их воли из реальности. И тут все начиналось. С чистки. И первое, что требовалось сделать, это очистить ядро. Даже если оно оказалось чистым в его глубине, всегда оставались остаточные метки чуждой воли. Фрагменты эмоций, намерений, искажённые логики демонического или магического разума. Для этого Андрей получил гладкий, округлый камень медитации, уложенный в центре круга, начертанного из редкой травы и пепла. Само ядро демона сна было положено в центр круга на специальную ткань, насыщенную серебристой солью. Почувствуй его. Но не впускай в себя. Он будет шептать. «Он знает все твои страхи и желания», — сказал старик, отступая к краю поляны. А Андрей уже садился в позу лотоса. Медленно выровнял дыхание, сконцентрировал свой внутренний поток энергии в области живота, в ядре, что начало формироваться внутри него после пробуждения в этих горах. Оттуда тонкой нитью воля растеклась в кончике пальцев. Руки протянулись вперед, к ядру. Первый контакт был, как холод, сочащийся прямо в душу. Как голос в глубине воды, как будто кто-то невидимый прошептал «Ты был у нас. Ты оставил дверь открытой, позволь войти». Сердце Андрея ёкнуло, но он удержал себя, вложил в руки обратный поток энергии, мягкий, но устойчивый. Это была его собственная воля, отталкивающая вторжение. И в ответ он увидел, как внутри ядра начали исчезать темные вихри, словно грязь, отмытая светом. После такого воздействия ядро стало чуть светлее, чище. Оно приняло его прикосновение. Следом нужно было провести считывание природы ядра, как это назвал старик – почувствовать дыхание зверя. А для этого следующим шагом было узнать, с чем он имеет дело. Каждое ядро было словно застывшей песней существа, и только настроившись на нее, можно было узнать, какой путь усиления оно может предложить. Одни усиливали тело, плоть и мускулы, другие влияли на восприятие, давали возможность слышать, видеть, чувствовать иначе, а некоторые были ключами к чужой памяти или даже древним полетениям. Для этого старик велел ему лечь на теплый камень, и само это ядро положил на его грудь. Закрой глаза, умер дыхание, и открой себя не ветру, а эху, что оставила эта сила. И вот Андрей увидел себя, склонившимся над бездной, но на этот раз он не падал, он парил. Ощущал холодные крылья, не свои, чужие, но в этот миг он и был ими. Он чувствовал сон, ощущал приближающиеся сны людей, их страхи. Он мог проникать в них, шептать, искажать, внушать. Но вместе с этим он почувствовал и ужасную тоску, пустоту, боль, одиночества этих существ, живущих вне времени, и вырвался оттуда с хрипом. «Что ты увидел?» Спокойно спросил старик. «Покой, что пахнет гниением, и вечность, что как тюрьма!» С трудом отдышавшись, проговорил парень. «Значит, ты познал ядро. Это ядро — эхо сна. Оно может даровать тебе силу иллюзий управления восприятием или углубить твою связь с чужими снами. Но его путь очень опасен, так как можно легко запутаться в лабиринтах чужого сна». Андрей долго молчал, а потом сказал, «Тогда я должен стать сильнее, прежде чем рискнуть использовать его». На что этот странный старик кивнул с явным одобрением, и теперь ему предстояло решить, что именно Андрей с ним сделает. «Есть те, кто вживляет ядро себе в тело, в сердце, в ладонь, в солнечное сплетение, но это не твой путь, пока что». Ты будешь носить его рядом, как спутника, как затаенный огонь, а потом, когда придет время, ты поглотишь его или разрушишь. И старик вручил ему кожаный мешочек с символом плетеной змеи, древний знак защиты от искажения воли. Внутри имелось углубление, наполненное мягким песком из туманных источников. Андрей аккуратно вложил ядро внутрь и тут же почувствовал, как ниточка между ним и этим пульсирующим сгустком силы, который вроде бы скрылся в этом мешочке, все же осталась. Он не стал демоном, но теперь носил его дыхание в своей тени. И теперь пришло время для дальнейшего обучения». Алхимия, как объяснил старик, была не просто смешением ингредиентов в котле, а танцем стихий, энергии и воли. И каждый шаг, от сбора компонентов до финального сгущения эссенции, был столь же важен, как формула зелья или сила ядра, что лежала в его основе. Во время алхимического процесса ты не варишь суп. Ты выговариваешь мирозданию свою просьбу, и если она не будет точна, то оно ответит тебе болью. Первым шагом была подготовка всего и обозначение той самой цели, ради которой все планируется. В этот раз целью было создать зелье зоркости, настой, способный усилить зрение, позволяя видеть в тумане, сумраке и даже в слабых магических проекциях. Для этого старик выбрал ядро магического барса, не крупного, но опасного хищника, что обитал высоко в горах и был способен сливаться с туманом, становясь почти невидимым. Но ядро было только ядром, его нужно было раскрыть, словно глину, из которой лепят сосуд. Потом был второй шаг — сбор ингредиентов. И для начала был нужен туманный лишайник искал семи плачей, Чтобы добыть этот лишайник, Андрей и старик двинулись по отвесной тропе, что вилось вдоль узких скальных шпилей. Он рос в трещинах утесов, в тех местах, куда редко падал свет, и отрывать его нужно было в тот миг, когда срывался туман. Только так лишайник сохранял в себе свою мягкую, серебристую флорусеть, наполненную эфирной влагой. Не рви корень, только верхушку подсказывал ему старик. Корень оставь, он умирает, если его выдернуть, а мертвый лишайник бесполезен. Для этого Андрею пришлось повисеть некоторое время, вцепившись в веревку над голыми скалами. А когда ему казалось, что веревка не выдерживает, то пальцы парня цеплялись за влажный камень поблизости. Этот лишайник почти сливался с каменной корой и казался белесым дыханием. он сорвал пучка И только тогда туман взвыл в ущелье, словно сам дух гор недовольно шевельнулся. Дальше шли кровоцветы у подножия ручья. Эти редкие растения, невысокие, с пурпурными цветами, которые раскрывались только после заката, выделяли светящуюся росу, вбирающую в себя частицу ночной силы. Старик ждал, пока Андрей сам найдет их так как эти растения отзывались на дыхание того, кто искал. Только тогда капля на лепестке становилась алой, признаком готовности к сбору. Это капля чистого ночного зрения. Забери ее, но не ломай сам цветок. Он живет лишь один цикл луны. Потом пришла пора искать прах обугленного папоротника. Это был один из самых странных ингредиентов. По крайней мере, для самого Андрея. Чтобы его собрать, они шли в старую выжимную впадину, где когда-то упал огненный метеор. Там, под пеплом, Андрей нашел папоротник, обугленный до основания, но не разрушенный. Его листья хранили структуру, но были черными, как уголь. Это символ Перехода. Пламя не убило его, он перенес огонь, таким будет и зелье способным провести тебя сквозь теневую преграду. После всего этого пришла пора для третьего шага. И это была подготовка алхимического круга. Старик сам начертал круг у края озера на плоском валуне, очищенном до блеска. Четыре точки обозначали стихии — вода, ручей, огонь, жар от вулканического угля, земля, песок из пещеры и ветер, перья ястреба, пойманного Андреем. Центр круга остался пуст. Это было место для алхимического котла. Это будет не просто настой. Это будет вплетение, и ты должен быть его частью. Ты — сосуд, что направит процесс. Теперь наступило время для четвертого шага, которым стало пробуждение котла и варка самого зелья. Котел был медным, черным от времени, но внутри гладкий как будто живой. Сначала в дело пошла вода из ручья, подогретая до легкого кипения, затем по порядку в дело пошли ингредиенты. Пепел папоротника, вспышка пепельного пара, издающего аромат сжженной хвои, роса кровоцвета, пузырьки по краям жидкости, чуть алые, чуть сиреневые, лишайник, Вода стала мутной, обретая туманный оттенок серебра. И только затем в ход пошло само ядро. Старик сам подал его Андрею. Ты кладешь его в котел сам. Скажи ему о том, что ты не берешь, ты просишь. Пусть отдаст тебе свою силу. Добровольно. Это важно. Андрей вложил ядро в жидкость. Оно не растворилось, но начало светиться. Сначала мягко, затем сильнее. Вода зашевелилась. Из котла вырвался туманный пар, и в этом паре Андрей увидел пасть зверя, призрачную, туманную, с глазами из искр. Было страшновато, но он не отпрянул. Протянул руку и увидел, как из ядра, словно из спелого плода, вырвалась живая нить энергии, проникшая в настой. Цвет жидкости стал серебристо-чернильным, всполохами аметиста, а старик тихо прошептал. Зелье готово. В открытом виде оно будет жить трое суток. В должной таре можно хранить годы. Потом рассыпется на составляющие. Выпей, когда ночь станет полем битвы. В тот день вечер спустился в долину медленно, но уверенно. Подобно прозрачному покрывалу, пропитанному туманом и сдержанным напряжением. Воздух был густ и неподвижен. Птицы постепенно замолкли, а звери, что обычно шумели на границах поляны, словно затаились. Даже сам старик, обычно неспешный и вечно небрежный в своих движениях, выпрямился, как струна, и без слов указал рукой на котел, над которым по-прежнему дрожало алое пламя. Сейчас или никогда произнес он почти беззвучно, а затем отвернулся, давая понять, что дальше уже ничем помочь не может, так как это был уже путь самого Андрея. Он шагнул к котлу. Зелье внутри слегка пульсировало, не кипело, не испаряясь, а словно дышало, притягивая к себе внимание, будто живое. Цвет его стал еще глубже. Ни серебро, ни чернила, ни лунный свет — нечто между всеми тремя субстанциями, густое как омут, прозрачное, но неведомо глубокое. Он аккуратно зачерпнул из котла в чашу из вулканического стекла, поданную ему заранее. Теплое, гладкое, как будто всегда была частью его руки. И вот это зелье уже у его губ. Пахло оно туманом и резким железом, как утро после дождя на каменной вершине как ветер, несущий память битвы. Потом он выпил, сделав один довольно крупный тягучий глоток. И сначала ничего не происходило. Парень ощутил лишь тепло, разлившееся по груди и легкое жжение под языком, а затем свет. Неяркий, резкий, контрастный. Мир вокруг словно треснул, и Андрей увидел все иначе. Небо стало не просто темным а выполненным из потоков энергии, появились алые полосы, что явно были следами от полета дневных птиц. Синие вихри, дыхание ночных цветов, тонкие серебряные нити, путь ветра. Потом он поднял взгляд к деревьям, и каждый лист, каждая ветвь, каждый камень отбрасывали ауру, блеклую или яркую, живую или умирающую. Рядом с озером он увидел тропу, которую прежде не замечал. Она была нарисована светом, будто кто-то с ног до головы, испачканный луной, прошел по ней, оставляя следы. Старик подошел молча лишь кивнул. «Это путь. Видишь? Это след энергии существа, что прошло здесь два дня назад. Без зелья ты его можешь увидеть при должных тренировках, но он исчезает через пару часов». Однако зелье дает тебе возможность увидеть следы даже спустя три дня. — Я вижу. Все это! — тихо прошептал Андрей, и голос его дрогнул. Потом он повернул голову, и в чаще, там, где всегда видел только камни и кусты, он заметил что-то, укрытое тканью теней. Оно дышало, слабо, едва-едва, но оно было живым. И оно наблюдало за ним. Когда воздействие зелья начало угасать, где-то через час мир начал возвращаться к привычному виду. Потоки света рассеялись, следы исчезли. Чувство всевидения покинуло его, оставив легкое головокружение и усталость. Старик подал ему чашу с холодным отваром корней. Ты удержался. Хорошо. Но это только первый взгляд. Ученый учится читать. Воин держать меч, а ты теперь учишься видеть. Андрей снова посмотрел в небо, где теперь виднелась только тьма. Но он знал, в этой тьме осталось то, что он уже однажды разглядел, и что вернется к нему снова, если он станет сильнее. Сегодня ты научишься чувствовать мир не глазами, а своей кожей, носом, слухом, как зверь. И только тогда ты поймешь, что значит быть охотником среди хищников. Все это старик говорил тихо, выверяя движение. Его пальцы мягко касались деревянной полки, где уже были выложены ингредиенты, каждый на своем месте. Вторым он намеревался попробовать создать зелье для обострения слуха. Теперь он и сам уже осознавал цель для подобного состава. Это зелье позволяло ему слышать даже трепет крыльев насекомых за сотни шагов, чувствовать запах лжи, страха, гнева, как своеобразный феромонный шлейф, различать следы, оставленные существами по едва уловимым обрывкам аромата и вибрации воздуха. Но все это было возможно только при полной концентрации и тишине внутри разума. Малейшая раздраженность или страх, и это зелье не только теряет силу, но может и перевозбудить органы чувств, вызывая обостренную боль и даже сумасшествие. Но, решившись, он начал сбор ингредиентов. первый шла пыльца сумеречной лилии. Ее нужно было собирать до рассвета, когда лепестки еще закрыты а цветок источает густой, почти незаметный аромат озона и мускуса. Для этого они вышли в предрассветные часы. Андрей шел словно на ощупь, но теперь чуть лучше понимал, как, слушать тишину, и в этой тишине почувствовал сладковато-медный аромат. Цветок прячется от глаз, но тянется к дыханию. «Не вырывай, дотронься, и он сам отдаст пыльцу», — учил его старик. Парень медленно наклонился к цветку, и лилия дрожащими лепестками раскрылась ему навстречу. Дальше шла слюна дикого волкоподобного зверя. Кхарны. Старик заранее добыл ее, прикоснувшись к одному из тотемов охоты, куда Кхарна в гневе обмочился. Он высушил ее на черепе и собрал в виде капель, напоминающих жидкий дым, пахнущий горелой сосной и кровью. Ты не встретишь его лицом к лицу и не выживешь, но след его достаточно силен, чтобы стать частью зелья. Следом шла сердцевина корня слепого шепчущего кустарника. Это растение было глухим и слепым, но оно слишком явно реагировало на тепло рук. Его корень вырывали не полностью, только сердцевину, тонкую как волос, которую можно было извлечь лишь в тот самый момент, когда растение уснет от дуновения тумана. «Она хранится на изверей», — пояснил ему старик. «И передает их. Так мы свяжем твои чувства с теми, кто чуял мир тысячелетиями». Затем пришла пора для подготовки алхимического круга. Но в этот раз была новая конструкция — Круг зрения был прямым. Круг слуха зверя — волнистым, живым, подвижным. Его рисовали настойкой из золы и сока красных ягод вокруг, клали перья ночных сов. Для равновесия слуха. Шерсть лис — для хитрости восприятия. Кость белки — для быстроты реакции. В этот раз котел был глиняным, не медным. Таков закон для чутких зелий. Глина, дышащая, уравновешивает слишком агрессивные резонансы. Для варки зелья понадобилась талая вода из верхнего ледника. Она должна была быть необработанной, чтобы не мешать звуку и аромату. И первой в нее пошла сердцевина того самого корня. Вода стала туманной и слегка маслянистой. Следом отправились капли слюны к харне. Они не растворились, но превратились в тонкие серебристые спирали, плавающие у поверхности. Потом пыльца царили, и как только она коснулась воды, вырвался запах, острый, тяжелый, звериный, от которого у парня даже защипало глаза. А затем наступила пауза, так как старик остановил варку. «Теперь твоя кровь решит, примет ли зелье тебя». Он подал Андрею крохотный обсидиановый нож. Тот, немного посомневавшись, все же надрезал свой палец и капнул каплю в кипящий настой. Вспышка, словно чуткий слух, озарился молнией, а потом тишина. Настой потемнел, стал цвета обожженной меди, но при этом источал странный аромат. Смесь еловой коры, шерсти и чего-то первобытного, древнего. Посмотрев на эту реакцию, старик коротко улыбнулся. «Ты примешь его завтра, на рассвете, в тумане, когда поймешь, как слышат охотники севера и как нюхают правду южные шакалы». Рассвет пришел в долину бесшумно, как вороватый кот, ступающий по склонам на мягких лапах утреннего тумана. Небо отлило сталью, и только где-то в вышине над горным хребтом заполыхал тусклый выдохшийся янтарный свет. Андрей сидел на коленях перед котлом в центре алхимического круга, обведенного следами ночных зверей, перьями и обугленными камушками с горных гребней. Перед парнем в чаше из черного обсидиана сейчас колыхалась жидкость цвета выгоревшего медного мха. Она тихо пульсировала, как живая, излучая тошнотворный, но при этом притягательный запах, который включал в себя своеобразную смесь мокрого меха, влажной коры, гари и далекой грозы. «Пей. Сейчас воздух откроется тебе, как шкура. Мир поднимет века, но только на миг», — глухо произнес старик, отступая за пределы круга. Андрей ничего не ответил ему, лишь глубоко вдохнул и медленно поднес чашу к губам. И, надо сказать, что первые глотки были странными. Эта жидкость обволакивала рот не как вода, а как густой пар или плотный дым, просачивающийся прямо сквозь зубы. Внутри она будто скользила по горлу, обжигая не теплом, а звериной дикостью. Внутри его тело сразу что-то зашевелилось. Сначала под кожей, потом в ушах, где затрещало, как в грозовом небе. Затем в носу, куда ударил настоящий порыв тысячи запахов, вспыхнувших один за другим. Все это было настолько резким, что Андрей даже зажмурился, дернулся и открыл глаза уже в новом мире. Он больше не слышал тишину. Вместо неё шепот травинок изгибающихся под невидимым давлением росы. Сквозь стволы деревьев пробивались вибрации мыши перемещающихся в своих норах. От воды исходили серебристые волны, мягкие, но ритмичные, как дыхание спящей реки. Где-то вдалеке скрипнула сосна, и он услышал, как у нее лопнул один из внутренних волокон. С неба донесся взмах крыльев совы исчезающие над долиной, и этот взмах был как удар ветра в лицо. А запахи? Запахи стали настоящими словами. Камень по холодам, сухим и упрямым. Даже старик чем-то терпким настоем горных трав и чем-то почти звериным, древним. Воздух над водой хранил плоть рыбы, упавшую с когтей хищника ночью. И тут Андрей почувствовал себя всего покрытого резонансом. Каждый вдох словно вибрировал внутри, легкие стали слишком чувствительными, кожа — тонкой, сердце — слишком громким. Он слышал собственную кровь, как поток, бегущий через пещеру. Слышал, как внутри судорожно сжимаются волокна мышц, как зудит нерв в левом плече, как дергается желудок после алхимического жара. Он опустился на четвереньки, тяжело дыша. — Хватит! Хватит! Старик уже был с ним рядом. — Ты жив — это хорошо. Старик стоял рядом, подал ему чашу с другим настоем, охлаждающим, травяным, который Андрей дрожа судорожно выпил. Только тогда мир чуть приглушился. Но парень все еще мог слышать жужжание мух в листве за 20 шагов, и чувствовал, что в воздухе над долиной пронеслась тень чего-то чужого, оставив запах смолы и злобы. Теперь ты понял? Охотник не может быть слеп, но и не должен видеть все сразу. Убивает не тьма, а именно перегрузка. Андрей кивнул, чувствуя, как по спине катится пот, и как под ребрами все еще живет зелье, шевелится, как чужой зверь. Вечер опустился на долину мягко, но ощутимо. Тени стали плотнее, воздух — тяжелее. Ощущение приближающегося напряжения росло, как накатывающая волна. На специально расчищенном круглом пятачке, что напоминал каменную чашу, Андрей и старик установили алтарь для работы с ядрами магических существ. Круг, выложенный из черных, шероховатых камней, пронесенных с горных перевалов. Каждому камню было положено свое собственное место в этом построении. Каждый был очищен дымом аркалы, сухой травы, что горело синим пламенем и отгоняло духов. Сейчас перед Андреем лежало другое ядро зверя. Оно было величиной с яблока и светилось тусклым, словно закопченным пурпурным светом. Внутри него мелькали какие-то мельчайшие вихри, они не вращались хаотично, они дышали, сжимаясь и расширяясь в жутком ритме, похожем на сердце хищника. «Это ядро из нижнего мира. Считай, что это ты его убил. Теперь покори». Старик говорил безэмоционально, но с определенным нажимом. «Но не забывай, демоны не отдают свою силу, даже мертвые. Тебе нужно ее покорить и принудить». Для этого началась подготовка, и теперь Андрей сидел в центре круга. Вокруг него располагалось три кольца: внешнее защитное, что было начертано кровью горного ворона, перемешанной с золой из древесины ночного дуба; среднее стабилизирующее, из особой смеси минералов и крошки обсидиана; внутреннее направляющее. Его чертили серебряной нитью, которую пришлось вытянуть из шерсти ползучего светляка. Старик активировал круг древними словами, от которых у Андрея по коже пошли мурашки. Энергия в кольцах загудела, не громко, но ощутимо. Теперь пришла пора для пробуждения ядра. Для этого Андрей взял ядро в руки. Оно было холодным, а потом вдруг стало горячим, пульсирующим. Он сосредоточился и стал направлять свою магическую энергию в него, как учил старик. Это было как касание угля разогретого добила. Ядро застонало. Да, именно застонало. Внутри него что-то начало скрежетать, как когти по стеклу. Энергия чужая, гнилая, обжигающая, рванулась наружу, стараясь вырваться, захватить, подавить. Андрей ощутил удар в грудь. Его сердце пропустило удар. Его собственная энергия дрогнула, но он удержался. Направил силу своего меридианного круга, пусть и едва укрепленного, чтобы обернуть ядро своим вниманием. Затем пришла пора для стабилизации. «Если сейчас отпустишь, оно вырвется», — подсказал старик. «И впустит тень или сожрет тебя изнутри». Старик бросил на каменный алтарь три листа бледного фалака. Растение, что растет лишь в тенистых ущельях и обладает магией умиротворения энергии. Листья задымились зеленым дымом, и ядро стало подрагивать, медленнее, но все еще упрямо. Андрей снова сосредоточился. И сейчас он чувствовал, как нити энергии внутри ядра становятся более понятными, словно кто-то медленно раскручивает клубок. Он нашел осевой вихрь, центр силы, и прикоснулся к нему изнутри. Это был момент истины. Нужно было вырвать ядро, но не разрушив его структуру. Иначе сила рассеется или, что может быть куда хуже, банально взорвется. Для этого Андрей вложил свою энергию в обратный импульс, антирезонанс. Тут использовался тот же принцип, как в алхимическом замесе, как будто на выдохе душа размыкает цепь. Ядро вскрикнуло, внутри что-то оборвалось. И, по ощущениям парня, ударила вспышка. Поток пурпурного света рванулся вверх и закружился над чашей, формируя энергетический узор, похожий на лотос с когтями. И вот останки. На алтаре осталась переполненная сила и капсула, уже не ядро, а кристалл, наполненный концентрированной магией. Он все еще пульсировал, тихо, как дыхание спящего зверя, но уже не проецировал угрозу и, внимательно осмотрев его, старик коротко кивнул. «Ты сделал это. Теперь он твой. Но помни, ему нельзя попадать в чужие руки, так как он тебя уже узнал и теперь несет отпечаток твоей силы». Это можно будет использовать против тебя. Ночь опустилась на долину, как внезапная пауза. Ветер замолк. Насекомые притаились. Воздух стал неподвижен. Словно перед грозой, только вместо дождя на землю вот-вот должна пролиться чужая сила. Андрей сидел на той же каменной площадке, где ранее извлек ядро. Перед ним, прямо в центре наложенного защитного круга, лежал кристалл, оставшийся от демонического существа. Он больше не сиял агрессии, он ждал, как зверь, приманенный запахом крови. Старик не говорил ни слова, лишь наблюдал из тени, сидя на плоском волне, руки в рукавах, и взгляд его глаз был мрачным. — Готов? — наконец-то произнес он. Андрей молча кивнул ему в ответ после чего протянул вперед руки. Кристалл был холодным, не как лед, как пустота, затянутая в стекло. Он медленно прижал его к центру груди, чуть ниже солнечного сплетения, туда, где располагалась его собственная точка концентрации энергии. И в первое мгновение ему ответила тишина. А вот на второе — удар. Внутри его тело что-то рвануло, как будто туда вбили железный кол, а потом начали его крутить. Энергия ядра прорвалась внутрь, как струя кипящей смолы, и сразу нашла путь. По меридианам, по их новым, еще непрочным стенкам. Все это было настолько сильным, что Андрей завыл, скрючившись от боли. Боль, идущая по костям, была настолько сильной, что создавалось впечатление, будто каждая вена его тела резко вспыхнула. Мышцы скручивались, судороги волнами бежали по ногам и рукам. Ему даже показалось, что он слышал, как хрустит его собственный позвоночник, не ломаясь, а как дерево в шторм. Но больше всего болело внутри живота, там, где образовался его личный резервуар магии, демоническая сила пыталась его переписать, перестроить под себя, выжить человеческое. — Нет, — прохрипел Андрей, сжав зубы до скрежета. Он, хотя и с трудом, все же сосредоточился, пуская туда всю свою волю, вспоминая свою жизнь, свое имя, свои чувства, все, что делало его человеком. И в этот момент его внутренняя энергия отозвалась, вспыхнув светом чуть теплым, как дыхание живого. И они, две противоположные силы, все же столкнулись. Это было слияние. Не война, но и не мир. Это было переплетение как два ручья, один из которых был горячий, другой ледяной. Они неслись по внутреннему руслу бурля и кипя, пока, наконец, не нашли равновесия. Андрей почувствовал, как его тело постепенно укрепляется, слышал, как кости становится плотнее, как в мышцах зреет глухая сила. Его меридианы расширялись, укреплялись. Внутри них Теперь текла не только его энергия, но и ее продолжение, усиленное отпечатком демонического мира. Полностью истощившись, кристалл рассыпался в пыль, а тело Андрея вспыхнуло бледным огнем, как искра, обнажающая каркас новой природы. После окончания процесса он некоторое время просто лежал, тяжело дыша. Его сердце билось, но не отрывисто, гулко и глубоко. Дыхание стало тише, но в груди у него все еще полыхал тихий жар, как будто пламя зверя теперь жило внутри него самого, не яростный, но дремлющий. Старик медленно подошел к его распростёртому телу, и его глаза сверкнули. Ты выдержал, ты жив и стал ближе к ним, но все еще остаешься собой. Потом он протянул ладонь, помогая ему подняться, но теперь ты стал сильнее. И тебя уже услышат в нижнем мире. Утро, что настало после той ночи, казалось другим. Ни светлее, ни тише, просто словно оно было иначе настроенным. Андрей снова сидел на привычном ему уже камне у берега озера, склонившись вперед. Он не шевелился, лишь всматривался, не столько в отражение, сколько в глубь сквозь него. Ему больше не нужно было сосредотачиваться, чтобы почувствовать энергии вокруг. Они сами соприкасались с ним, словно проверяя, «Ты тот, кто коснулся тени?» Тяжело вздохнув, он закрыл глаза и впервые заново услышал мир. Не ушами, а чем-то более глубоким. Шепот травы, дыхание скал — трава. Раньше она была просто травой. Теперь же он ощущал в ней пульсацию, тихую, почти незаметную, как дыхание спящего зверя. Каждое растение имело свой ритм, свою ноту в симфонии мира. Скалы, окружающие эту долину, каменные гиганты были молчаливы, но теперь он слышал вибрации древности, будто в их недрах все еще звучали отголоски заклинаний давно вымерших народов. Даже воздух стал другим тяжелее, плотнее, насытился. Теперь при каждом вдохе он чувствовал, как в его тело проникают тонкие нити силы. Не внешние, а той, что настраивалась на него, будто принимала в свою ткань. Изменения коснулись даже восприятия времени. Он открыл глаза. Медленно. Ветер сдвинул листву а один листок оторвался от своей ветки, и на несколько мгновений Андрей ощутил, как искажен поток времени, лист падал слишком медленно, капля воды из родника стекала по камню, почти незаметно, будто замерла. И в этот момент парень понял, что сам стал центром этого искажения. Его новая сила была не просто грубой мощью, Это была прямая связь с потоками, которая позволяла тоньше чувствовать изломы ритма, сбои в тканях мира. Он чувствовал, что если захочет, то сможет сосредоточиться и даже замедлить восприятие движения. Не всё, не всегда, но уже это невероятное преимущество. Животные, птицы, все эти создания, что раньше избегали его, теперь не улетали. Маленький зверек, похожий на меховую ящерицу, пересек камень прямо перед его ногами, едва склонив голову, как будто признавая его. А вдалеке, в лесу, Андрей почувствовал нечто большее – присутствие крупного зверя, хищника. Но тот не приблизился, он узнал его и отошел. Но было и другое. Когда Андрей попытался подняться, в глубине груди отозвалась холодная вибрация. «Не боль, нет, но что-то иное. Остаточный след силы демона, не опасный, но живой. Она не исчезла, она спит, дышит внутри него. Тень, не чуждая, но и не ставшая частью его естества. Ты не один. Теперь ты никогда не будешь один», — пронеслось в голове. И он понял, что эта сила действительно связала его с Нижним миром. Он стал проводником. Сквозь него могут ощущать и слышать, но и он сможет почувствовать их, и это лишь начало. Ночь опустилась на долину безмятежно, но Андрей уже знал — тишина бывает обманчива. Он устроился у подножия древнего дерева с низкими ветвями, где в его импровизированной сумке из трав и лент лежали редкие ингредиенты, собранные за день вместе со стариком. Его тело уже просило покоя, но разум не спешил отпускать. Он закрыл глаза. Это был необычный сон. Незабытый беспорядок образов нет. Андрей словно не спал вовсе, а погрузился в иной слой реальности. Он стоял посреди той же самой долины, только все было иначе. Воздух стал более плотным. Цвета тусклее, обтекаемые тенью. Вокруг звучало эхо голосов, которых ранее просто не было. Голоса растений, воды, корней, деревьев, древнего камня. «Ты впустил ее. Ты открылся. Теперь ты слышишь». Говорил ему ветер, но не словами. Он чувствовал страхи лесных зверей, чьи гнезда были потревожены чьим-то невидимым присутствием. Чувствовал дремлющую злобу у расщелинных скал. Как будто там затаилось нечто — что ждет его слабости. И даже ветви деревьев, будто бы одушевленные, сопереживали ему, осторожно склонялись в сторону его шагов. Он понимал, что это был не просто сон, это была прощупывающая нить, новый канал между его сознанием и этим магическим миром. Когда он открыл глаза, рассвета еще не было, но небо уже дышало первыми огоньками. Он лежал, все еще не двигаясь, слух был острым, как у охотника. Он слышал капли росы, стекающие с листьев, и как крылья ночной совы прошили воздух над его головой. Даже дальнее шипение змеи, которая где-то в зарослях ползла в поисках тепла, отдавалось в его теле, как колебание под кожей. Он чувствовал аромат камней, да, даже у них был запах, словно пропитан минералами, сух, как пыль времени». А когда он провел ладонью по траве, то ощутил не только холодок. Он понял, что трава помнит шаги, что были здесь до него. Но больше всего его пугало другое. Он все еще чувствовал боль. Не свою. Он знал, что где-то в лесу, у озера, маленький лисенок ранен. Ему не хватало сил выжить. Он знал, что старик не спал, и его сердце наполняло тяжелая тень чего-то старого, давно пережитого но незабытого. Андрей не знал как, но он чувствовал эмоции. Волну отголосков, как будто его внутренний канал теперь впитывал и жизнь, и страдания, и волнение мира, как один бесконечный поток. Он медленно встал, тихо, его дыхание было ровным, сила глубинной. Но с каждым шагом он чувствовал, что стал слишком близко к границе, где личное и внешнее сливаются где чувства других могут опалить, если ты не научишься защищаться. Он смотрел на далекие пики гор, где небо медленно становилось алым. И впервые понял, что теперь даже сны не принадлежат ему одному. В тот день старик, как обычно, неподвижно сидел у края воды. Как всегда, незаметный, как камень, но живой, как древо. Андрей подошел к нему без слов. Старик повернул голову. Его взгляд был долгим и теплым, но пронизывающе внимательным, как будто он знал не только, что Андрей чувствует, но и чем это закончится, если ничего не предпринять. «Ты начал слышать», — медленно сказал он, словно проверяя саму ткань воздуха, но ты еще не умеешь молчать внутри, а без этого ты утонешь. Он выпрямился и встал, медленно, без усилия, поднял обе руки ладонями вперед. «Смотри». Старик медленно провел руками в воздухе, словно вскрывая невидимую завесу. Его ладони оставляли за собой едва заметные волны в пространстве, как будто воздух стал вязким и податливым. «Когда ты открываешься, ты впитываешь все — радость, боль, страх, тоску. А если их слишком много, ты не выдержишь и утонешь. В чужом!» Он указал на грудь Андрея. «Ты как родник, но если сверху льется море, он захлебнется». И потом, не торопясь, начал показывать первый контур закрытия — особую дыхательную и энергетическую форму. Плавное движение плечами, легкий выдох, руки складываются над сердцем, будто прячут жар. Круг замыкается, он двигался не для красоты, он перенаправлял потоки, как палатина, что удерживает силу внутри. Андрей повторяет сначала неуклюже. Ладони дрожали, мышцы будто не слушались. Но он чувствовал, как при каждом повторении его поры, те самые энергетические окна, сжимались, закрывались. Как шумы мира стихают, будто в комнате стало меньше голосов. А потом тишина. По-настоящему. Ни чужой боли, ни тоски зверей, ни глухого стука обит тревог, что шли через землю это и есть первая броня. Не из стали, из тишины. Не от мира, а от себя самого. От того, кто впускает слишком многое, сказал старик, садясь обратно. Помни, чужая боль как ед. В ней можно захлебнуться, но из нее можно сделать лекарство. Если умеешь сохранять тень огня, но не сам огонь. Он показал, как отделить свое чувство от чужого. Вдох мягкий. Выдох с мысленным барьером, который отсекает лишнее. Касание ладони к груди, словно ты закрываешь дверь, оставляя снаружи бурю. Урок закончился, когда солнце уже коснулось макушки деревьев. И Андрей снова сел у воды. Мир был все тот же. Но теперь внутри него был щит, тонкий, как шелк, но надежный, как сталь. Его чувства больше не рвали его изнутри. Он слышал, но не захлебывался. Сочувствовал, но не терял себя. И тогда он почувствовал ее. Ту слабую, дрожащую ноту боли. Маленькое, потерянное существо, раненое и испуганное. Лисенок, где-то среди камней. Ему было больно, но теперь Андрей мог это принять и не сломаться. Боль звенела, как тонкая серебряная струна. Ее нельзя было услышать ушами, но стоило Андрею закрыть глаза и сосредоточиться, как тень этой боли вновь вспыхнула в его сознании, где-то в левой части долины, за выступом скалы, в зарослях темных кустарников. Он поднялся с камня, даже не оборачиваясь. Старик даже не шелохнулся. Лишь коротко кивнул, будто уже знал. Андрей шагал тихо, бережно наступая на мох и траву, чувствуя, как воздух вокруг уплотняется, становится плотным, как вода. Природа будто следила за ним, осторожно, без вражды, но с вниманием. Листья не шуршали, ветки не скрипели, даже птицы, казалось, стихли. Ты идешь туда, где лежит хрупкая. Будь и сам таким, мягким, но внимательным. И он шел. С каждым шагом чувство... Слабой детской боли усиливалась Где-то там, в кольце камней и зарослей, под ломанным стволом дерева, оно. Пройдя еще несколько шагов, Андрей замер на краю лужайки. Сквозь листья он увидел рыжее тельце, свернувшееся в комок, что едва заметно подрагивало от дрожи. Глаза у зверька были приоткрыты, мутные от страха и лихорадки. На задней лапке виднелась глубокая грязная рана, видимо, задетая или какими-то крупными шипами, или даже, вполне возможно, чьими-то когтями. Это был маленький лисенок. Маленький, с ушами еще слишком большими для головы и тонким хрупким телом. Но главное, он не убегал. Он видел Андрея и не боялся. Андрей опустился на колени медленно, как вода стекает с листа. Он вытянул руку наполовину, ожидая, что зверек зашипит, попытается укусить или сбежит. Но вместо этого лисенок всего лишь дернулся и снова лег, словно узнал «ты теперь один из нас». Не словами, а каким-то чувством прошелестело в сердце Андрея. Он осторожно взял зверька на руки. Тело было горячим, как раскаленный камень. Дышал он очень тяжело. Андрей чувствовал, как из самой земли под ним тянутся нити энергии, готовые помочь, если он сумеет ими воспользоваться. Назад он шел куда быстрее, но не рывками. Каждый шаг был точным, выверенным, чтобы не потревожить зверя, которого он нес, и не спугнуть тишину, что возникло между ними. Он не чувствовал страха, только ответственность. Это был его выбор — услышать. Значит, теперь... Его долг помочь. Когда он вернулся в долину, старик уже ждал его воды, сидя у своего простого ящика с травами. «Твоя первая нить. Ты взял ее сам. Теперь лечи», — сказал он спокойно и протянул тонкую иглу, сделанную из золотистого костяного шипа. Они устроились на плоском камне, прогретом солнцем. Андрей аккуратно уложил лисенка на чистую ткань, принесенную стариком. Зверек уже не дрожал так сильно, но дыхание его оставалось частым и поверхностным. Лапка все еще была скована судорогой боли. Старик ничего не сказал. Только протянул ему плоскую корзину, в которой ровными рядами лежали пучки трав и корней. Некоторые из них Андрей уже видел раньше в долине, но теперь, под взглядом учителя, каждая из них словно оживала, раскрывая свой истинный лик. «Слушай и запоминай». «Руки запомнят даже лучше, чем разум», — тихо произнес старик. «Травы и их сила — листья цинре, темно-зеленые, серебряными прожилками. Их мякоть, если растолочь, выпускает прохладную влагу, снимающую воспаление. Они успокаивают боль, но сами по себе почти бесполезны. Требуют проводника. Корень — хуангмо, узловатый и крепкий» пахнет железом и дымом. Его отвары применяются для очищения ран от застоявшейся энергии. Без него рана могла бы загноиться даже при магической помощи. Цветки инь-мэй. Крохотные, почти прозрачные, сияют перламутром. Очень редкие. Их сила в том, что они усиливают восстановление тканей но требуют присутствия стабилизатора. Вроде... Слизи из водоросли Байшу, собранные в глубоких заводях. Она проводит силу внутрь тела, делая мазь не просто наружным лекарством, а магическим каналом, способным проникать в кровь и кости. И после подготовки всего необходимого наступило время для приготовления мази, и старик подал Андрею ступку. Он кивнул. «Ты будешь мешать, не я!» Андрей взял травы, стараясь не сжимать их слишком сильно. Он чувствовал, что в каждом листке пульсирует жизнь, и если пережать, то энергия уйдет. Он начал толочь, разминая листья до пастообразного состояния, затем добавил каплю воды из озера, щепы тертого корня Хуангмо и бережно положил два лепестка иньмэй. Слизь водоросли была последней, ее вязкая субстанция медленно окутала смесь, как теплое дыхание. Мазь получилась густой, тягучей, темно-зеленой с мягким синим свечением внутри. Когда он все же закончил свою работу, Андрей выдохнул, положил пальцы на виски зверька. Тот вздрогнул, но не убежал. «Спокойно», — прошептал он, не зная, кому говорит, лисенку или самому себе. Он аккуратно нанес мазь на заранее очищенную стариком рану. Как только она коснулась кожи, раздался едва слышный щелчок, будто магическая цепь замкнулась. Ткани тела зверя словно втянуло ее в себя, поглотив живую энергию. Вены возле раны засветились легким золотистым оттенком. Рана вздрогнула и начала стягиваться, медленно, но явно. Лисенок издал слабый писк, не от боли, а от облегчения. Потом прикрыл глаза, поджав уши. За всем этим старик просто наблюдал. Андрей же, вытирая руки, опустился рядом. Он чувствовал, как травы отвечают ему, не только зверю, но и ему самому. Впервые он почувствовал себя не просто участником, но инструментом природы, ее частью. Каждая клеточка тела отзывалась мягким светом. Старик заговорил спустя минуту. «Ты дал ему жизнь. Теперь она в тебе тоже укрепилась. Путь целителя, путь отдачи. Но и силы, что приходят, иные, глубокие, спокойные, долгие. И в ту ночь лисенок не убежал. Он лёг рядом с Андреем, положив голову ему на ногу, и впервые за много дней Андрей уснул без тревоги.